Такой роман, построенный по законам обычного повествования, безвозвратно потеряет тот дух, который вызвал его к жизни. В волшебной фантастике воображение завоевывает еще большую свободу. В ней не только способ организации материала, но и сама тема и герои диктуются мифом. Действительность подчиняется сверхъестественному началу, а в центре повествования оказывается конфликт между реальностью и миром иным. Глава третья. Вселенная волшебной фантастики. Или то, что зримо мне... Все есть только сон во сне. Эдгар По. Сон во сне. Джованни Папинни в рассказе «Последний визит больного господина» говорит от лица героя. «Я существую, потому что кто-то видит меня во сне, он спит и во сне видит, что я живу, двигаюсь, действую, в настоящий момент говорю все это. Сон его так продолжителен и глубок, что я стал видимым и тем, кто бодрствует. Моя настоящая жизнь медленно течет в душе моего спящего творца». Сны его столь жизненные, обладают такой силой, что они отбрасывают отражение во внешний мир, и отражения эти кажутся реальными. Быть может, мир есть только вечно меняющиеся порождения перекрещивающихся снов созданий, подобных ему. Попинни, «Трагическая ежедневность», Берлин, 1923, страница 44-45. Повседневная реальность, описанная Попинни, целиком зависимо от иной, незримой и могущественной. Герой рассказа, в конце концов, разрывает путы антологического рабства. Ему удается убедить невидимого тирана в том, что его земная жизнь всего лишь сон, и больной господин исчезает. Этот рассказ — философская притча, символизирующая многоплановость бытия, которая плодит миражи и химеры. Такой искусно сконструированной иллюзией является и вся фантастическая литература. Ее сущность гораздо раньше критиков увидели сами писатели. Толкин пишет, «Любой человек, унаследовавший механизм фантазии, может сказать «зеленое солнце». Многие могут потом представить или изобразить нечто подобное. Создать вторичный мир, в котором зеленое солнце окажется на своем месте и будет восприниматься с доверием, для этого необходимо приложить и мысль, и труд, и еще особое мастерство, подобное мастерству эльфов. Но когда подобная попытка сделана, и она в какой-то мере удалась, тогда мы имеем редкостные произведения искусства. Толкиен о волшебных сказках Цитируется по сборнику «Утопия и утопическое мышление. Москва» 1991, страница 279. Однако реальность вторичного мира можно трактовать гораздо шире. Любой созданный писателем мир, в котором элемент чудесного становится осью развития сюжета и задает свои законы повседневной жизни, непременно составляет эту вторичную реальность. Ее невозможно отделить от мира обыденного, и переходы между ними сложны и многообразны. Поэтому усложненность вторичной реальности является неисчерпаемым источником для творческого воображения. Фантастичность повседневного образует первый слой вторичной реальности. Этот план бытия привлек внимание Папини. Вместо того, чтобы вести своих героев через ряд фантастических похождений в никогда невиданные миры, я оставил их в обычной, повседневной обстановке и заставил их обнаружить все то, что есть в ней таинственного, грубо смешного и ужасного. Видеть обыкновенный мир в необычном свете — вот истинная греза духа. Папини... «Трагическая ежедневность», страница 20 За фантасмагориями трагической повседневности открывается иное пространство вторичной реальности, призрачный мир сна. В литературе чудесного сон порой служит ключом к сокрытым глубинам вымышленного космоса и знаком того, что человек вскоре вырвется из обычных условий существования. Мотив вещего сна своеобразно преломляется в романе «Элиады» Девица Кристина, спящий герой, сознает, что явившийся ему призрак существует и по ту сторону сновидения. Нельзя не отметить близости между Илиадой и Папини в художественном использовании этого и реального пространства. Итальянский писатель был одним из любимых авторов молодого Илиады, который встречался с ним и посвятил его творчеству несколько статей. В пространство сверхчувственного, кроме неясных грез и сновидений, ведут догадки, предзнаменования, миражи и галлюцинации. Рассказ Борхеса построен на ожидании чудесного. Пугающая пустота предстает взору героя черным зеркалом тайны в обрамлении чудовищных предметов, которые разрушают само представление о быте. В сущности, нечеловеческая обстановка дома представляет собой зримую аналогию юношеским попыткам героя построить модель четвертого измерения из разноцветных кубов и пирамид, а сам рассказ выступает развернутой метафорой пути к необычайному. И, наконец, вслед за вещими предзнаменованиями возникает самое чудесное. Порой в повествовании отсутствуют подготовительные ступени, ведущие к чудесному, и читатель сразу оказывается в фантастическом мире, который существует как некая самодостаточная реальность, созданная воображением автора. Один из родоначальников столь многообещающего подхода в волшебной фантастики XX века — английский писатель и драматург Эдвард Мортон Дрекс Планкет. 1878-1957, писавший под псевдонимом Лорд Дансенни. Свои рассказы, объединенные в циклы «Боги-пеганы», «Книга чудес», «История сновидца», он называл таинственными царствами, расположенными там, где кончается география и начинается страна волшебства, со своими вымышленными богами, демонами и героями. Как творец собственной мифологии Дансони, предтеча Толкиена и Льюиса. В произведениях этих писателей, а также в сериалах и бесчисленных эпигонов, мифологический мир, существующий лишь в границах сознания, рассматривается как подлинная реальность, как высший план космологии духовной вселенной. В фантастической литературе этот уровень играет особую роль, ибо все остальные слои вымышленной реальности подчинены ему. В силу этого в сознании происходит своеобразное перевертывание. Невообразимое оказывается действительным, от царство повседневности – иллюзии. Однако такое мировосприятие имеет глубокий философский смысл, в значительной степени раскрытый древнеиндийской мыслью. Она рассматривает видимый мир как вселенскую иллюзию, майя, за которой таится подлинная реальность, открывающаяся лишь просветленному, Философия, как литература, убеждает нас. Всякая реальность относительна. И какой из возможных миров считать действительным, зависит от исходной точки отсчета. Древняя мудрость доказывает, что иллюзия не просто обман чувств. Всеобъемлющая мировая иллюзия, самодостаточная, обладает колоссальной властью над человеком. Как писал Элиада, она является, согласно индийской мысли, неиссякаемым источником космических форм и всеобщего становления. Мы далеки от того, чтобы внушать читателю, что наш мир является лишь видимостью, хотя сама мысль о бытийной устойчивости иллюзии существенна для понимания фантастической вселенной литературы. Убеждение в силе незримого мира составляет философскую основу романа «Девица Кристина», над которым Элиаде работал одновременно с книгой о йоге. Вот что он пишет о замысле книги. Я не хотел повторять одну из фольклорных тем популярных в Румынии и соседних странах или романтических мотивов безутешного призрака. Моим вниманием завладела трагедия умершей девушки, которая не может покинуть землю и продолжает верить в возможность живого общения с людьми, в надежде, что она сможет любить и быть любимой, как обычный человек в его земной инкарнации. В одном из эссе Борхес как-то заметил, что литература — это управляемое и предумышленное сновидение. Грёзы духа, воплощённые в ней, с лёгкостью образуют замкнутую вселенную, объединяющую в нерасторжимое целое, мыслимое и сущее. Глава 4. О природе жанра. Литературная магия необычайного. Всякий великий поэт призван превратить в нечто целое открывшуюся ему часть мира и из его материала создать собственную мифологию — шеллинг, философия искусства. Открывая новую прежде неведомую грань волшебного вымысла, мы неизбежно оказываемся перед вопросом, Благодаря каким способностям творческого духа созидается этот мир грез, и как случилось, что восприятие бесконечного разнообразия и его призрачных форм подчинено единым законам. Та сфера небывалого, из которой мышление черпает вечные темы, на языке логики именуется невозможным. В силу естественных законов природы ему никогда не обрести бытия в мире явного, однако невозможно изначально присутствовать в нашем сознании, постичь и объять его, нам позволяет воображение. Именно в способности продуктивного воображения коренится как волшебная, так и научная фантастика. Поэтому отделить их друг от друга означает провести границу внутри царства фантазии, а этому препятствует его изменчивая природа. Еще Кант в своем классическом анализе воображения показал, что в сфере познания оно выражает человеческую свободу, Внутренняя свобода воображения предполагает, что любой образ фантазии не содержит в себе никакой безусловной нормы или правила, препятствующих объединению воедино разнородных чувственных образов. Именно с этим связано появление целого сонма фантастических существ на страницах литературных произведений. Природа фантазии такова, что основные жанры характеризуются обилием переходных форм, соединением разнородных стилевых приемов. Поэтому между волшебной и научной фантастикой существует столь очевидное сходство в построении сюжета, в художественных приемах, в преобладании событийного ряда над разработкой характеров. Главное, что сближает все разновидности фантастической литературы, особое соотношение между реальным и воображаемым миром. Здесь сама действительность подчинена законам вымышленной вселенной. Обыденное либо полностью исчезает из ткани произведения, Оно остается исходным пунктом лишь в сознании читателя. Либо становится ареной борьбы магических сил, определяющих развитие сюжета. Фантазия освобождается от сковывающей критики сухого рассудка, который вынужден подчиниться ее внутренней логике. Однако между жанрами фантастической литературы есть и существенное несходство. Научная фантастика обязана своим названием современной науки. Однако назвать всю прочую фантастику ненаучной было бы большим Упрощением, поскольку отношение фантазии с рациональным знанием значительно сложнее. Многие темы обеих фантастик имеют общий корни. Робот ведет свою родословную от гомункулуса, средневековой алхимии, и от голема, кабалы. А у истоков обе разновидности фантастической литературы настолько близки, что их невозможно отделить друг от друга. К какому жанру отнести, например, роман Мэри Шелли «Франкенштейн»? Прежде чем обрести техническое воплощение, великие мечты человечества существуют как архетипы мифологического сознания. Современная литературная традиция в известном смысле является лишь выражением их вечного содержания. Провести идеальную границу между волшебной и научной фантастикой не удастся и с помощью той оценки, которую литература дает роли научного знания в обществе. Научная фантастика давно отказалась от безудержного оптимизма в понимании прогресса познания, и это сближает ее с волшебной фантастикой. Резкое неприятие науки хорошо выразил Лавкрафт. «Жизнь ужасна. На фоне того, что нам о ней известно, проступают очертания демонических личин, позволяющие догадываться об истинном положении дел, чего жизнь порой становится в тысячу раз ужаснее». Быть может, наука уже сейчас, угнетающая нас своими шокирующими открытиями, приведет к окончательному уничтожению человеческого рода, хотя вправе ли мы вообще выделять себя среди прочей твари, ибо сознанию смертного никогда не вынести всех тех кошмаров, которые наука держит про запас, если они когда-нибудь вырвутся на свободу и заполнят пространство нашего мозга. Тем не менее, мир необычайного не чужд особой рациональности, в основе которой эзотерическая мудрость, традиционная магия, алхимия и астрология. С другой стороны, научная фантастика предлагает свое видение науки, которое преодолевает препятствия и прорывается к загадочному и непознанному, в результате чего образ современного ученого становится близок мифическому герою, магу и кудеснику. И все же при множестве параллелей между образами знания, в обоих видах фантастики им присущи и определенные различия. В научной фантастике знание ориентировано прежде всего на создание предметной среды, порожденной техникой будущего. Напротив, образ мудрости в мире чудесного связан скорее не со средой, а с самим человеком и его проекциями, существами иной природы. Волшебная фантастика соотносит свой искусственный мир с человеческой сущностью, ей глубоко чужд технический подход к жизни. В строгом смысле волшебный меч – тоже порождение техники, однако он и магическое оружие духа, наделенное жизненной силой и обладающей душой. В фантастических метаморфозах человеческая сущность утрачивает прежние черты, приобретая новые сверхчеловеческие качества, однако ключ к пониманию сверхъестества этих фантомов в их причастности к человеческому духу. В силу этого между людьми и фантастическими созданиями возникают отношения господства или подчинения в зависимости от того, кто из них одерживает верх. Соответственно и восприятие этой вымышленной вселенной носит у читателя ярко выраженный эмоциональный характер, отражая одушевленность ее архитектоники. При чтении волшебной фантастики возникает впечатление, что созданная автором реальность абсолютно достоверна, хотя она и противоречит нашим представлением о границах возможного. Это реальность нереального парадокс не только познавательного свойства. Он лежит в основе эстетического восприятия необычайного. Первоначальная реакция читателя удивления обретает новые эмоциональные оттенки в зависимости от характера чудесного. Встречаясь с персонажами волшебной фантастики, обладающими демоническим могуществом, человек невольно испытывает чувство ужаса. Лавкрафт пишет,